Любой заключенный, который соглашался отслужить два года на индейской границе и принести присягу, освобождался из лагеря и его отправляли на запад. Мистер Уилкс отказался. «О, как он мог так поступить!» — воскликнула Скарлет. «Что стоило ему принести присягу, а потом, освободившись из лагеря, бежать и вернуться домой?» Меланя, мгновенно обратившись в маленькую разъяренную фурию, обрушилась на нее. «Как ты только можешь предположить подобное!»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 Как сумел он вложить столько циничного презрения в одно короткое, высоко всемечтимое слово?